Глава 17. Выудил оттуда какую-то микросхему, затем вторую, третью. Они были абсолютно идентичными. Светло-коричневый текстолит, те же конденсаторы, контроллеры, даже серийные номера одни и те же. Ничего не пойму. И зачем это на станции? В соседнем ящике та же история. А в третьем лежали сформированные папки с документами без учётных номеров. Значился только адрес пункта назначения, но он был каким-то странным, словно стёртым, а затем подправленным. Сложил всё это обратно. В коридоре послышались шаги. Ой, Валерий Николаевич! Раздался радостный голос Татьяны Викторовны. А мы думали, вас сегодня не будет. Срочные дела, Танечка. Как у нас тут обстановка? Хорошая, рабочая. Наконец-то Продников отреагировал на наши просьбы и прислал нам компетентного человека. Работа сразу сдвинулась. И ещё искру наладил, представляете? Что за человек! По голосу определил, что Валера заволновался. Мы его к вам в кабинет пустили. Он уже закончил, сразу проблему нашёл. Что? Послышались приближающиеся торопливые шаги. Татьяна, я же просил никого в мой кабинет не пускать. Там, между прочим, я-то уже сидел за компьютером, уткнувшись лицом в несуразный экран. В дверном проёме показался начальник патентный. Вид у него был взволнованный. По глазам понял, Валера чего-то опасался. Заметил, что взгляд его скользнул по стоящим у окна ящикам с микросхемами, а затем остановился на мне. Здравия желаю, воскликнул я, привстав со стула. Здра, и тебе привет. Да, Кажется, он даже выдохнул с каким-то облегчением. Как дела? Да всё отлично. Аппарат у вас совсем раскопризничился. Пришлось всю периферию проверять и контакты чистить. Нет у нас человека, который во всём этом разбирается. Начальник прошёл в кабинет, осмотрелся, словно проверял всё ли на местах. Что-то сократили, вот и мучимся. Товарищ Ефрейтор, вы ещё долго? Нет, я почти закончил. Валерий Николаевич, а вы знаете, что Алексей, оказывается, раньше был секретчиком, поэтому всё схватывает на лету, незаменимая находка. Прервись на несколько минут. Я послушно встал из-за стола, уступил место. Но Степанов садиться за вычислительную машину не собирался. Вместо этого он взял телефонную трубку и, неуловимо быстро набрав нужный ему номер, замер, ожидая ответа. — Да, это я. Пришлите ко мне, Степана. Нужно кое-что принести. — Да, прямо сейчас. Он положил трубку обратно, снова посмотрел на меня. — Алексей, да? — Да. Так точно. Я продолжал играть роль тупого солдата, одновременно догадываясь, что он от меня хочет. Минут на 10 побыть в кабинете у Татьяны Викторовны, затем продолжишь. Да, конечно. Я вышел из кабинета Валеры, закрыл за собой дверь. Ну что, Лёша, может, ещё чаю? спросила Елена Сергеевна. Не откажусь. А почему он не разрешает находиться в своём кабинете? У него что, какие-то тайны? Да нет, что ты? Какие тайны? Наверное, просто служебная этика. Он же начальник. Такие вот требования. Сказано было так, будто я тот дурачок, которому можно на уши лапши навешать. Ну-ну. А то я не понимаю, что он отгружает на страну что-то левое. Ведь территория режимная, в ведомстве оборонной промышленности. Как же так? Впрочем, это совсем не новость. Везде и всюду похожая картина. Кто как мог подворовал. Однако я нутром чувствовал, тут не просто какая-то неочтённая продукция, которая уходит в левые руки. Мне кажется, здесь что-то куда крупнее, и обе женщины об этом кое-что знают. Кто-то из руководства, но явно не сам Валера хорошо пригрелся на жирном месте. Думаю, что и отдел был сокращён не просто так, меньше народу меньше посторонний глаз. В дверь постучали. Заглянул какой-то мужичок с красным носом и взъерошенными волосами. А, Степан, заходи. Ты к Валерию Николаевичу. Ага, да я к Валерию, да. Что-то в его речи меня смутило, но я не стал заморачиваться. Мало ли какой дефект у него. Иди, он у себя. Нервный какой-то, ты поосторожнее. Степанки внул и словно мышь ловко и быстро прошмыгнул в кабинет Николаевича, прикрыл за собой дверь. нависла почти полная тишина, только Татьяна шлёпнула печатью по титульникам документов. Но не прошло и 3 минут, как дверь снова открылась, и Стёпа вышел наружу. В руках он тащил пару тех самых коробков с микросхемами, поставленных друг на друга. Третий был в руках самого Степанова. Не сказав ни слова, они оба вышли наружу. Валерий Николаевич, вас сегодня ещё ждать? Татьяна, пожалуй, нет. До завтра. И вам всего хорошего. Над всем этим нужно было подумать. На что же я наткнулся? Мелкий ли ваг или что-то серьёзное? Может, доложить об этом Андрею? Знать бы ещё, как с ним связаться. Нет, пока буду наблюдать. Чего комитетских зря по мелочам беспокоить. Рабочий день закончился в 6, точнее, для всей смены, в том числе и для женщин, он закончился ещё в 5. Всё остальное время я и остальные строители просто кучковались на точке сбора в ожидании нашего автобуса. Заводская столовая в вечернее время уже не работала, поэтому покушать не удалось. В душевую я, кстати, тоже не попал. Автобус прибыл в 10 минут седьмого. На этот раз тоже приехал пасс, только не жёлтые, а красно-белые. Пока ехали, вспомнил, что назначал родителям встречу на Аянове. По приезде на станцию так и оказалось: наша красная копейка, отремонтированная после той аварии на мой день рождения, была видна издалека. Территория железнодорожной станции была хорошо освещена, поэтому я сразу увидел не только саму машину, но и своих родных. Их было трое: родители и сестра Настя. Товарищ прапорщик, разрешите выйти здесь. Не понял. Это в честь чего, Савельев? Удивился Кулагин. Видите, красный вас. Родители приехали, 6 месяцев их не видел. "Разрешите на полчасика", и фридтер. "Это не такси тебе". Нахмурился Прапор, хотя делал он это просто по привычке. "Ладно, убедил. Но я сойду вместе с тобой, а то ещё решишь в самоволку идти". "Так, Карев, ты за старшего". "Есть", лениво отозвался Артур. По старшинству он был следующим после Кулаги. Автобус остановился на обочине, а мы торопливо выбрались наружу. «Давай, Савельев, у тебя двадцать минут, а я пока в магазин к лидочке отойду». Кулагин тут же изменился в лице и взял курс на магазин, где я собирал поляну. Ну, ясно, куда он лыжи навострил. Бабник, хотя самому уже под полтинник. Мам, «Пап!» — крикнул я, двигаясь к родителям. Увидев меня, они чуть не бегом направились навстречу, а впереди всех скакала Настя. Подхватил ее на руки, покрутил в воздухе и поставил обратно. «Ну, привет, малая! Вымахала-то как! Скоро замуж уже отдавать придется!» «Лешка, сынок!» — обрадовалась мама и тут же загребла меня в охапку. Ты так изменился, стал крупнее, мужественнее. 6 месяцев тянулись как бесконечность. Мы так по тебе соскучились. Подошёл отец. Ну-ка, товарищ Ефрейтор, пожми те руку сержанту запаса, скомандовал он, протягивая ладонь. Есть. Привет, отец. Я вцепился в руку. Ох! «Полегче, сын!» — восторженно усмехнулся он. «Здоров, как бык! На армейских харчах дури-то поднабрал!» «Молодец! Да какой там дури-то! За все время службы так нормально и не позанимался ни разу. Так иногда гантелькой побаловался и все». В общем, мы отошли к ближайшей лавочке и разговорились так, что не то что 20 минут, все 40 пролетели незаметно. Вкратце рассказал им обо всех приключениях и пришествиях, естественно, без ненужных подробностей и упоминаний о связях с КГБ. Мама удивлялась и эмоционально реагировала на каждый опасный по её мнению момент. Отец молча слушал, иногда поднимая бровь от удивления. А потом вновь появился патруль из военной комендатуры, и снова тот же старший лейтенант по фамилии Жмыхайло. "Вот блин", проворчал я, заметив приближающуюся проблему. "Что такое?" спросила мама. "Да так, комендатура", уточнил отец. "Она самая выровнявшись с нами, они остановились с явной заинтересованностью. "Товарищ Шрифлитер, опять вы?" изумился офицер. "Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Документы показываем", ослабился он, глядя на меня как лисица на петуха. "Товарищ старший лейтенант, позвольте вам..." начал был отец, но его прервали. Гражданин, я не с вами разговариваю, а с военнослужащим. К вам вопросов нет, можете быть свободны. Но всё хорошо, пап, сказал я, протягивая офицеру военный билет. И всё? Его лицо даже перекосило от предвкушения предстоящего разбирательства. А где же ваша увольнительная? У меня её нет. потому что я не в увольнении. Очень любопытно. И как же вы объясните ваше нахождение здесь, почти в километре от предписанного места военной службы? А никак, послышался голос из-за их спин. Все мы попытались рассмотреть источник голоса, но он появился с другой стороны. Это был прапорщик Кулагин. Товарищ офицер Жмыхаева с ходу обратился он. С вами же уже говорили, чтоб не приставали к нашим военнослужащим. Разве нет? Не припомню такого, нахмурился тот. Затем его лицо приобрело странное выражение, которое сложно было объяснить. Товарищ прапорщик, я, конечно, понимаю, что мы соседи, но соблюдайте субординацию. Как скажете. А Савельева я заберу. Он всё-таки мой подчинённый и со мной следует вместо постоянной дислокации. Список личного состава у меня имеется, а что касается внешнего вида, так одежды из подменного фонда мы всё-таки из строительного батальона парадной формы не носим. Претензии есть? Нет. Жмыхайло Молча протянул мне мой военный билет, затем криво улыбнулся, лениво кивнул и двинулся по обратному маршруту. Оба сержанта милиционера угрёмо потащились за ним. Было видно, что им уже порядком осточертело целыми днями бродить по железнодорожной станции одним и тем же маршрутом. Вот до Припяти они бы не отказались прогулять, а здесь месяцами ничего не менялось, да и смотреть было не на что. — Добрый вечер. Прапорщик Кулагин представился кусок моим родителям. Затем посмотрел на меня. — Савельев, время вышло. — Товарищ военный, спасибо вам за по... — начала мама, затем прервалась на полусловие. — Ой, а у вас... помада на щеке. Да? Где? Спохватился тот, затем принялся усердно тереть левую щёку, где и вправду отпечаталась помада с губ продавщицы Лидочки. Ладно, мам, пап, Настя. Давайте уже прощаться, а то и правда, что-то мы затянули. Очень был рад вас видеть. Приезжайте почаще. Обязательно. А ну стой, Скомандовала мама, затем забрала у отца большую сумку и сунула мне в руки. "Ну вот, это тебе". "Что это, мам?" "Домашняя еда", подмигнула Настя. "Булочки и пирожки, котлетки". "Мам", улыбаясь, протянул я. "Ну вот зачем?" Сказать-то сказал, а сам уже реально умирал с голоду. Скорее всего, приём пищи я уже профукал. Никто специально для меня еду оставлять не будет. Не успел твои проблемы. А ну, циц, бери, сказала, напустила на себя строгий вид мама. А то обижусь. Есть, отчитался я, принимая сумку. Оттуда тянулся тонкий аромат домашних мясных котлеток. От этого запаха у меня желудок в трубку скрутился. Ну, всё, товарищ фритер. распределился кулагин шагом марш в расположение на этом мы и простились обратно в гарнизон строительного батальона мы вернулись когда было уже почти 8 вечера сразу отправился в свою палатку обнаружил димбелей балующихся чёрным чаем и откуда-то с коммунижными пряниками Последних, кстати, было так много, что создавалось впечатление, будто старики кондитерскую обнесли, где кроме пряников ничего не производили. О, Лёха, ты куда пропал? спросил Серёга. С родителями встретился. Вот, кстати, на общак, как говорится. Я положил на кровать увесистую сумку с домашними харчами. Налетайте, Только мне оставьте, а то я ещё не ужинал. Вот это дело. Красавчик. Проснулся я под утро, раньше подъёма минут на 10. Просто открыл глаза и пытался понять, где я нахожусь и почему так холодно. Обычно дежурный по палатке не только следил за порядком, но и поддерживал внутреннее отопление, подбрасывая в буржуйку новые и новые дрова. Только вот кажется, что этот самый дежурный где-то заснул. «Околеть можно!» — приподнялся я, ища глазами виновника. Но его почему-то не было. Откинул одеяло, быстро оделся, даже зубами начал стучать от холода. Натянул сапоги, бушлат, встал и направился к печке. Открыл дверку. Ну точно, всё давно прогорело. Хотя палатка и не очень большая. Воздух остывал довольно медленно. С момента остывания прошло часа два. Вышел наружу, осмотрелся. Никого. Только вдалеке шёл патруль. Было ощутимо холодно, до минус пяти точно. Срывался лёгкий снег, хотя небо было ясным. Да что за чёрт? Куда этого дежурного занесло? проворчал я. И вдруг прямо у меня на духом раздался суровый голос. Что, Ефрейтор, штаны наложил? А затем сразу послышался хриплый смех. Резко отскочив от входа, я увидел стоящего у края палатки ухмыляющегося лейтенанта Зубова. Судя по всему, тот подошёл сбоку как раз в тот момент, когда я вышел наружу. — Здравия желаю, товарищ лейтенант. — Да, как бы неожиданно получилось. — Угу. — Какого чёрта у вас из печной трубы дым не идёт? — поинтересовался тот. — Да. Да и дежурный наш куда-то пропал. В его обязанностях следить за буржуйкой. Ваш дежурный рядовой Новиков снят с наряда 2 часа назад за нарушение распорядка. Спал, что ли? Именно. Почему не воспитываете личный состав? Так у меня нет личного состава, возразил я. Ладно, шучу я, Савериев. В лазарете ваш Новиков. Диарея его прихватила. Полагаю, сожрал что-то не то. Зубов прищурился, покосился на вход. Вы тот ничего вчера не употребляли? Никак нет. А если проверю? Да, пожалуйста, я указал рукой в сторону. Там, кроме храпящих дембелей, ничего нет. Ещё вчера Серёга дал указание Новикову все остатки еды и пустые кульки выкинуть. Вот же бестолочь, куда он всё это дел? Ладно, дело ваше. А ну, дыхни. Дыхнул. Всё нормально, никто вчера не пил. Фу. Ну ладно, убедил. Однако раз у вас дежурного нет, то и наряд будешь доставлять за него ты, как самый инициативный. Но я же отставить возражение, это приказ. Зубов самодовольно ухмыльнулся и отправился дальше к командной палатке. Да, кстати, подъём через минуту. Есть, разочарованно выдохнул я, затем совсем тихо добавил. Твою ж мать, лейтенант. «Вот какого хрена?» Вернулся в палатку, дал команду подъем. «Э, какого черта так холодно?» Возмутился Артур, продрав глаза. «Под одеялом-то еще тепло, а вот снаружи было где-то плюс десять». «Дежурный!» «Не ори, Арчи!» — отозвался я, уже склонившись над остывшей печью. «Я за него». «Это с какого?» Новиков же стоял, разве нет? В лазарете Новиков сожрал что-то вот и принесло его по большому. Зубов меня назначил. Так, Сергей почесал затылок. Знаю я, откуда ноги растут. Вчера прапорщик Кулагин нам какие-то сардельки принёс, но мы их есть не стали. Подозрительные они какие-то были. И вых от дали Новикову, уточнил я. Ну да? А что такого-то? удивился Артур, затем хлопнул себя по лбу. Ля, вот мы ж сам всё в одну пасть заточил и даже с товарищами не поделился. Я вот не пойму. Серёга, это что, твой родственник? Ты из гусчонку хомячишь в одно рыло, Новиков-сардельки? Ничего не родственник. — обиделся тот. — Тогда, наверное, земляк! — продолжал подначивать армянин. — Да ну тебя! — Артур расхохотался. — Видимо, Лидочка из магазина решила нашего Кулагина проучить, — пробормотал я, вспомнив, куда он ходил вчера вечером. — Ну да, он бабник и ещё тот. То с одной продавщицей чай гоняет, то у другой с шоколадками ходит. — Да. Видать, спалили контору. Пока остальные отправились на завтрак, я занялся растапливанием печки. Дело это было нудным и скучным, но минут за 40 я привёл всё в порядок. Взглянул на градусник, температура в палатке почти достигла 12 по Цельсию. Ну, не сказал бы, что тепло, но хоть немного лучше. Отошёл, сел на свою кровать. Криново, конечно, что пришлось остаться в лагере. Так-то я намеревался поболтать с женщинами на Юпитере и выяснить хоть что-нибудь, что сможет помочь в этом деле. Но ну, не просто же так Валерв Степанов строкнул. С какого перепугу ему опасаться простого Ефрейтора, который осведомлён в секретах? Из-за простого левака? Нет, не думаю. Точно, там что-то ещё. Пока выдалось время, решил сгонять на пост связи к Витьку. Если повезёт, и там не окажется начальник связи, можно позвонить Юле. Номер я помнил только домашний, другим не располагал. Но если повезёт, в это время её отец будет ещё дома, а уж он подскажет, как с ней связаться. писать письма, когда ты совсем рядом, как-то глупо. Сказано сделано. Добрался до палатки связистов. Младший сержант был на месте. Здравия желаю, товарищ младший сержант. С некоторой бравадой отчеканил я, тем самым разбудив задремавшего Витю. Что орёшь? Разбудил, недовольно пробурчал тот, меняя позу. Начальник здесь? поинтересовался я, заглядывая через перегородку. Нет его, выходной взял. А что? Я позвоню. Давай, только быстро и потише, а то даже на улице всё слышно. Обрадовался, совершил десятиметровый марш-бросок до телефона. По памяти набрал номер Юлькиного телефона. Гудок. Затем второй, третий. Слушаю, Кошкин. Голос был строгий, как бы намекая звонящему, что разговор должен быть либо о деле, либо вообще не быть. Здравия, товарищ подполковник. Ефрейтор Савельев беспокоит. А, ну здорово, Алексей. Как служба? Уловил в его голосе нотки позитива. Да всё отлично. Служим родине. А я недалеко тут, на станции Янов. Ох ты как? Неожиданно. И каким ветром туда Ефрейтора занесло? За успехи в военной службе откомандирован сюда. Сказали, такие умные, как я, на аэродроме Овуч не нужны. Ага, кого ты обмануть пытаешься? «Так и скажи, натворил что-то, что тебя в строительный батальон спихнули?» «Никак нет, всё ровно», — честно ответил я. «Товарищ подполковник, а Юля случайно не дома?» «Чего бы вдруг?» — удивился Сергей. «Она на учёбе в Киеве, в пятницу приедет, а сегодня только...» «Э, что там у нас сегодня?» «Среда». А у вас телефона нет? Как с ней связаться? Нет, только номер коменданта общежития, но туда звонить бестолку. Они студентов к телефону не подпускают. В общем-то, это правильно. Блин, как бы ей намекнуть, что я уже здесь, в Припяти? Ну не знаю. А, может, ей сюрприз сделать? Ну, сделай, только приятный. По голосу понял, что Сергей куда-то заторопился, видать, на часы посмотрел. Товарищ подполковник, а вы не сможете её в субботу на Пристом Припити привести? Да кто ж тебе увольнительную даст? Усмехнулся отец Юли. Ты ещё и месяца не прослужил, чтобы тебя в город отпускали. Не, лучше я её на Янов привезу. Та уж сам чего-нибудь придумай. Давай так, в 12 дня на железнодорожной станции. Есть, подтверждаю. Если не получится, заранее предупреди. Вас понял. Конец связи. Давай уже, Ефрейтор. Служи. Усмехнулся подполковник, затем положил трубку. Я улыбнулся. Осталось подождать всего 3 дня, и я встречаюсь со своей девушкой, которую не видел уже целых полгода. Осталось только дождаться и придумать, как отойти на янов. Вышел обратно. Ощутил неприятный запах. Стоило бы помыться одно и постираться тоже. Только вот как? Осмотрелся. Витёк опять дремал. Встать? рявкнул я. Тот подорвался так, что аж хрюкнул. Я рассмеялся, получилось забавно. Да заколебал ты, возмутился он, швырнув в меня журналом. Юморист хренов. Витя, а где можно помыться? между делом поинтересовался я, увернувшись от запущенного предмета. На Юпитере, в заводской бане. А у нас никак? Можно? У офицеров есть своя небольшая баня, сразу за периметром лагеря. Продников с местными договорился. Погоди, ты что, хочешь воспользоваться ей? Не знаю, а вариант? Вообще-то да. Слушай, давай вечером, а? Не, лучше сейчас. Рассказывай, как туда попасть? Тот посмотрел на меня сукаризный, затем взял тетрадный лист, принялся на нём рисовать карту. Я стоял рядом и изучал. На деле всё было просто: незаметно прийти, быстро помыться, затем также незаметно свалить обратно. Офицеров сейчас там точно нет, поэтому риск минимален. Конечно, я начал откровенно барзеть, Но если в батальоне творится сущий бардак, раз нет собственной солдатской бани, то почему я должен это терпеть? Придется проявлять разумную инициативу. Меньше чем через сорок минут я был готов. Взял с собой запасной комплект нательного белья, все ту же зимнюю белугу, мыло, мочалку и тапки. Запомнив маршрут, быстро добрался до здания бани. Она оказалась с обратной стороны лагеря, но я ловко перелез через забор и оказался перед ней. Прислушался вроде тихо. Уже в предвкушении, что сейчас хорошенько попарюсь и смою накопившуюся грязь, я подошёл к входной двери. Совершенно забыл посмотреть, идёт ли из трубы пар. В общем, Приоткрыл я дверь, тихонько прокрался внутрь и нос к носу столкнулся с майором Прудниковым, завернутым в одно лишь полотенце. Морда у офицера была красная, распарившаяся, сам он весь в поту. Он как раз закончил процедуры. Вот я попал.